Глава восемнадцатая. Я бы хотела для себя определиться, на что я сильнее злюсь. На тебя, за то, что ты с ногами влез в мою операцию с синдикатом. На то, что ты самолично принял решение разрушить гарамон. Или на то, что устроил в Майами. Моя жена нервно вскинула подбородок. Но, увидев Костю и Петра Васильевича, Я поняла, что жизнь у вас тут далеко не сахар. У тебя же по каждому пункту есть, что сказать? Есть, вздохнул я. А у тебя? Зачем ты выбралась из Аркендорфа? Потому что он из удобной крепости превратился в ловушку. Миниатюрная брюнетка, поставив чашку с чаем на стол, неловко поднялась, подойдя ко мне. Истинный! Это тот, кто может в любой момент исчезнуть. Как только окружающие поняли бы, что я просто беременная женщина с парой телохранителей, они могли бы испытать искушение. Особенно Раотан. Он все-таки не от хорошей жизни решился обосноваться так далеко от дома. Поэтому да, я заплатила одной из своих знакомых, рискнула, и вот мы тут, в Чикаго, Люби и защищай, муж мой. Как выросла моя жена, знает, что друзей искушать нельзя. Сильно искушенный друг впало не может прекратить им быть. Это у нас, у аристократов. У простых людей это называется предательство и сильно осуждается. А у нас просто возможный, но нежелательный ход событий. Костя сказал приблизительно то же самое, придя ко мне на порог раненым и уставшим. «Ты не такая. За что? Спасибо». «Кому многое дается, с того многое и спрашивается. А теперь пошли в постель, Кейн. Время спать. Завтра я сама займусь доспехом для Красовского». «Да, лорд Эмберхарт, если ваши жены понимали вас на том же уровне... то я теперь не удивляюсь вашей решимости воссоединиться с ними спустя столько лет. Мне уже сложно представить жизнь без этой хрупкой, рациональной и решительной женщины. Нам просто очень везет в этом плане, Кейн, незаслуженно и чрезмерно. Святая правда! На следующий день... В нашей жизни начался натуральный ад, до да такой, что я с тоской вспоминал перестрелку в Майами и рушащиеся на нашей пятой головы расплавленные потолки, что я, что Кристина вовсю занимались самым аристократичным из всех возможных дел. Мы разговаривали, мы интриговали, мы намекали. Мы строили союзы и взыскивали долги, лихорадочно укрепляя мои позиции в городе и стране. Мне пришлось к этому процессу привлечь даже Акстамелиха, банально разведя древнего ящера на слабо до такой степени, что он позвонил мэру города, своему ставленнику, а затем рявкнул в трубку прекрасно известным бедному человеку голосом, пригрозив явиться лично, если мэр не вспомнит, чей это город. В итоге, в течение восьми нервных дней, за время которых мы приобрели отвращение к разговорникам, нам удалось повернуть общественное мнение насчет князей Дайхардов с убийцы королей до спасителей мира от гоблинов, бандитов и индейцев. Пришлось разыграть несколько крайне грязных карт, прибегнув к махинациям общественным мнениям, хорошо известным мне по истории моего мира, но тут уже деваться было некуда. Дракон, названивающий чуть ли не ежедневно, все настырнее и настырнее интересовался о готовности ловушки. Общество для нас стало отдельной занозой в заднице. Раскручиваемые дракарисом интриги, суть которых меня посвящать никто не стал, стали причиной бесконечных звонков и предложений встретиться с отдельными членами общества, не имея ни малейшего понятия, с чем связано такое внимание. Я всем вежливо отказывал, упирая на то, что сейчас решаю множество жизненно важных проблем. Со мной прощались, намекая, что помогут. Возможно, это тоже сыграло роль в изменении характера газетных статей, пишущихся о нас чуть ли не каждый день. Когда я нашел время вырваться из этого потного круга переговоров, чтобы съездить к сокровищнице Акста то взял с собой всю семью, а еще Пиату, Костю, Зеленку и Красовского, попросту решив устроить по дороге пикник. Нам всем Требовалась передышка. Ну и, может быть, разговор по душам. «Кейн, сделай еще раз!» Тыкал в меня длинной травинкой Азов, откормивший свою гоблиншу до такой степени, что-то попросту задрыхло на пледе. «Ну сделай!» «Ты просто ребенок!» Сурово осудила его Кристина, Наблюдающие за упражнениями Пиаты и Петра Васильевича, сколько можно. «Да я поверить не могу, что он, Сильверхейм», воскликнул отошедший от своих злоключений блондин. «Натуральный Сильверхейм! Не может этого быть!» «Вот никогда этого не понимал!» отозвался я, призывая свой ледяной лимит на кончик пальца, и разрушая им травинку, начавшую разлетаться слабо мерцающими искорками. Откуда такая восторженность по отношению к врожденной магии? Я что-то не встречала людей, которые удачно этим пользовались в бою. «Потому что ты варвары и убийца, дай Хардкейн!» завороженно фыркнул Костя, рассматривающий деструктивные действия методы на травинку. Ты в нормальном высшем обществе лишь при дворе крутился, и то недолго. Вся жизнь у тебя как на фронте, а лимит, он не для того, чтобы его использовать, он для того, чтобы быть. Голупости, решительно осудил я глупости, зажигая на другой руке несколько крохотных молний. маги, пуля, бомба, силовой доспех – все это инструменты. Метода. Просто неудобный инструмент. Их даже в дуэлях отказываются использовать. Чересчур уж боятся. «Потому Константина говорит верно, что ты убийца и варвар», прижав к себе заснувшую Алису, беззлобно заметила Кристина. «В жизни есть не только война, муж». «Ага, еще и любовь», улыбнулся я ей, а затем... когда она попыталась улыбнуться в ответ, киванул на пиату с кроссовским. Вот, приблизительно такая. Высшая Эйна вовсю гоняла находящегося в последней осени питерца аркхавном, спертым ей в особняке. Петр Васильевич старался уклоняться, отпрыгивал и парировал вполне серьезные выпады бронированными руками доспеха, Но особых успехов пока не было. Тем не менее, бывший бандит совсем не жаловался, а сосредоточенно упражнялся, останавливаясь лишь тогда, когда мышца начинала сводить. На боль ему определенно было плевать. Кто как живет, тот то и получает, философски подытожил я, поднимаясь. Посидите пять минуток без меня. Скоро вернусь. Пикник мы организовали недалеко от того самого полуразрушенного кладбища, в котором дракон сделал свою ухоронку. Так что моя проверка много времени не заняла. Спустившись по эпически широкой земляной лестнице там, где не было ловушек, я попросту подошел к сплошной стене, закрывающей путь дальше, положил на нее руку и начал измерять объемы энергии, что придется потратить. По прикидкам выходило, что довольно много. Почти весь резерв. Здесь будет холодно, негромко подытожил я. Очень холодно. Или нет. Если ты не будешь промораживать всю конструкцию, а пробьешь ее насквозь кулаком, то она, скорее всего, разрушится, исчерпав магию на укрепление. Поделился со мной своими мыслями лорд Также сбережешь силы. А те, кто за мной смогут уберечься от холода, если продырявлю стенку сбоку, а не по центру, согласно покивал я. Хорошо. Теперь осталось придумать, как спастись от пламени дракона. Да, Кей, придумай, пожалуйста, я не верю Дракарису. Верить ему сущий идиотизм, согласился я и пошел назад. Терять время столь драгоценного перерыва не хотелось ни минуты, просто посидеть, послушать беззлобную перебранку кристины и константина, посмотреть на дочь, сосредоточенно мнущую грудь смущенной зеленки, видимо в исследовательских целях. приглядеть за исследующим окрестности куровом, которым я уже сто лет как не занимался сам, скидывая обязанности по выгулу и кормлению пса на слуг и друзей. Кусочек жизни, о которой ты успеваешь забыть напрочь, постоянно готовясь с утра до вечера к чему угодно, но не к спокойному дню на природе в компании близких и друзей. Ну, не совсем спокойному. Когда я вернулся назад... Константин и Кристина ссорились, не всерьез, но основательно. Блондин пытался, на словах, запихать мою жену и дочь, а также весь наш зоопарк к себе на Ларинен, а бывшая Тернова мрачно ершилась, отказываясь от этого вполне разумного, с точки зрения Азова, предложения. «Сейчас не те времена, — Костя, — втолковывала она ему, — «Нам везде опасно, но это опасность другого рода. Мы еле-еле смогли удержаться на краю бездны после того, как Кейн убил американского короля. Если я сейчас исчезну, не буду появляться хотя бы в Чикаго, то очень многое пойдет прахом. Если тебя пристрелят, то все пойдет прахом», – бурчал насупившийся Константин. «У нас есть защитные артефакты, есть Чикаго, есть охрана», – перечисляла Кристина. «А еще есть ты, которому с Ларениным пока лучше не шутить. По тем же, кстати, причинам, Костя, что и у нас. Так? Так. Ну и чем я лучше тебя? Тем, что ты в тягости и с младенцем ткнул блондин пальцем в хмуро спящую Алису. Очинись, Кристина!» «Хватит! Охладитесь!» выдохнул я, садясь на плед. «Кость! Присмотрись! Моя жена разговорник под рукой даже здесь держит. Сколько раз ее вызывали, пока мы тут сидим? Два? Четыре уже!» кивнула супруга. «Вот!» пожал я плечами, примирительно улыбаясь. «Видишь, даже я ее не уговариваю, потому как дел у нас прорва. Кроме того, Ты под защитой будешь, все равно ведь ненадолго. Нам бы первый матч по гритболу отыграть, волну пустить, а там и в Аркендорф переберемся. И это была почти правда. Откопанные и счета сейчас были в процессе переоформления на мэрию города, а простолюдины из руководства вовсю бодались с Вашингтоном, не желая, чтобы графство оказалось расколото на десяток баронств. Местные ратовали устроить нечто вроде порта франко Правда, такое бы произошло только в их влажных мечтах. Никто отдельных зон создавать в и так нестабильной стране не собирался. Мое внимание ко всему этому требовалось ежедневно. Про начинание Кристины и говорить не приходилось. Несмотря на мои действия, где осознанные, а где случайные, вся махина противодействия. точнее растаскивание синдиката была построена моей мрачной черноволосой женой. И теперь она, как заправский дирижер руководила советом из нескольких европейских высокопоставленных аристократов, уже обзоветвшихся настоящими отрядами и заревнителей, разумеется в глубокой тайне. И эти отряды, Занимались ликвидацией наиболее богатых и развитых притонов и складов, что находила разведка. Действовать нужно было интенсивно и быстро, так как конкуренты вовсе не дремали. Даже Раутан уже что-то отхватил в Чехии. Обрушив море информации на бедную светловолосую голову Константина, мы как-то потеряли из виду наших спортсменов. то есть Петра Васильевича и Пиату, причем надолго. Те появились, когда мы уже начали собираться, причем, судя по лицу Пиаты, весьма довольные чем-то, что произошло где-то в лесу. Значит, бывшая телохранительница и отморозок все-таки нашли снова общий язык. Целительная сила отдыха на природе. Пикник перерос в безделье, «По возвращению на остаток дня, что было горячо одобрено всеми, кроме пытавшихся нам дозвониться». Не вылезающий из брони Красовский чувствовал себя все увереннее и увереннее в движениях, что не могло не радовать как меня, так и пиату, что глаз не видит, сердцу не жаль, а понимание, что внутри изящного скафандра человек без рук и ног постепенно уходило. «Что же, хорошо отдохнули». А завтра снова в бой. Настоящий, аристократический. Переговоры, переговоры и еще раз переговоры. В разных расах, культурах и народах его чаще всего называли обманщиком. Это приходило само собой, прозвище повторялось вновь и вновь, пока он, меняя лица и тела, путешествовал между мирами. Настоящее имя? Он давным-давно забыл его, выкинул за ненадобностью, как и память о своей смертной жизни. Да, обманщик когда-то очень давно был человеком, вполне обычным смертным, которому не повезло заполучить частичку бога хитрости в свою душу, а затем не повезло еще сильнее тогда, когда он научился жить вечно. Сбрасывать смертные оболочки, перерождаться, проживать новые жизни раз за разом, пока в конце концов не стал могущественным бессмертным созданием, способным покинуть любую телесную оболочку и вселиться в новую, по своему желанию, в любой момент времени. А все это время эссенция Бога меняла его, изменяла, превращала. пока не родился обманщик. Вечное существо, живущее лишь ради розыгрышей и интриг. По его слову, возводились и рушились империи, вспыхивали внезапные войны и заключались самые противоестественные союзы. Он, становясь все более верным своей новой натуре, воздействовал на миры лишь потому, что мог. Это было скучно. «Невыносимо скучно, когда тебе нечего терять и нечего получить. Скольжение в тенях, конструирование лжи, плетение интриг, но без всякого смысла и пользы. Обманщик не стал богом, он был свободным странником, ведомым своими прихотями и импульсами, и это буквально уничтожало его. «Скучно, когда тебе ничего не надо, скучно!» когда тебе нечего терять, скучно повторять раз за разом циклы. Скучно, скучно, скучно. Ему не помогало ничего, даже стирание собственных воспоминаний. Вытирая собственную память до блеска, обманщик ничего не мог поделать с тем, что уже отпечаталось у него в душе, поэтому невыносимо скучал, пытаясь придумать себе новую задачу, но неизменно чувствуя скуку. Было, было, было. Жить вечным и неуязвимым невероятно скучно. Но как же становится интересно, когда тебя зовут поиграть? Жизнь и бытие заиграли новыми красками, когда он понял, что принял участие в игре с шутником куда большим, чем он сам. Игра по неведомым правилам, с неведомым количеством игроков за приз, способный изменить все. О да! Он погрузился в эту новую игру, забыв себя. Натурально забыв, начав чуть ли не с чистого листа. Это не было условием попадания обманщика на сердечник, скорее, проявлением его интуиции, желания выиграть. Странно? Не слишком все-таки шепот души, на которой отметилось бесчисленное множество каверс и обманов, не должен быть загрязнен довольно однобоким опытом с последней жизни. Поэтому да, он начал с чистого листа – Имея, как и все шулеры, не бьющиеся козыри в рукаве. Игра началась. Игра, правил которой никто не знал. Можно было предполагать, спекулировать, обманывать и запутывать, не зная, идешь ли ты вперед, либо уже пятишься назад. Игра его поглотила. заставило вспомнить о том, как он когда-то жил простым смертным, опьянило, этим, заворожило. Но всему рано или поздно должен наступить конец. Обманщик был почти уверен в том, что Дайхард Кейн именно за этим появился в мире. Как пророк конца. Как сигнал о том, что игрокам следует поторопиться. Забавный парень. слишком серьезный и сосредоточенный, но это очень характерно для этих недолго живущих смертных. Он, этот Кейн, только встал на дорогу истинного бессмертия, поэтому ближайшие несколько жизней, если книга его отпустит, проведет, повторяя и повторяя пути короткоживущих людей. Он ему даже поможет после того, как игра будет завершена. Все-таки две души в одном теле, да еще и две настолько похожие души, это совсем не весело. Для него, обманщика, это был бы настоящий ад. Но это будет потом, уже после гранд-финала, от предвкушения которого у него, провершего вечной в скуке, все трепещет. А пока... Пока пора открывать финальный акт этой пьесы. Сыграть на паранойе, на взаимной вражде, напомнить о потерях, о сломанных игрушках, накормить драконов недоверия, вызвать фурии гнева, подстегнуть баранов упрямства, убедить целую кучу могущественных существ в том, что их обманывали долгие годы, что бесконечная книга правил – Покоится в драконьей сокровищнице, зарытой в землю тупым, высокомерным ящером, способным спать веками. Мерзкой тварью, разрушившей столько всего ценного. Но игра в ней побеждает тот, кто возьмет книгу в руки. Победитель только один. И эту истину знают все. Что это значит? Только одно. В сокровищницу должны войти все, только они, только игроки, пристально следя друг за другом, определить книгу, а затем, затем решить, кому и как она достанется. Да, вполне вероятно, что потом начнется такая война, что даже Чикаго будет сметен с лица сердечника, но сначала они должны увидеть приз. Наконец-то поверить в его существование. Вот в чем он их убедит. Вот в чем будет заключаться его главный обман. Магнум опус этой жизни. Прекрасный, разрушительный и неповторимый. Который должен будет завершиться эпической смертью обманутого и использованного дракона. Судьбой которого будет бесславно сдохнуть. как отжившие свое цепному псу. Да, это нравится ему, очень нравится, а значит, понравятся и книги. Мистер пространственник, вас готовы принять? Мистер пространственник, чужой голос врывается в его мысли, мешая понежиться в мечтах, но обманщик на то и обманщик, чтобы уметь переключаться в нужный момент. Сейчас нужный. Да, легко поднялся он с места, слегка улыбаясь в слуге в изумрудного цвета униформе. Я готов. Ведите. Прошу вас сюда.